Глава пятнадцатая На следующее утро хилгард выслушал доклад Гарри и остался доволен прогрессом. Он велел ему как можно скорее снова встретиться с Сэнди, постараться навести его на разговор о золоте и по возможности выжать информацию из Барбары, когда они увидятся. В свой кабинет Гарри вернулся почти к обеду. Он переводил новую речь мэра Барселоны, но обнаружил, что ее забрали у него со стола и пошел к Виверу. «Пришлось отдать ее Карне», — апатично ответил тот на его вопрос. «Неизвестно, сколько времени вы провели бы с ищейками, а дело нужно было сделать». Вивер вздохнул. «На сегодня можете быть свободны». Гарри пошел домой пешком. Двое других переводчиков были раздражены, что его все время отпускают. Между ними росло холодное отчуждение. «Ну и пусть», — подумал Гарри. Эти двое были типичными манерными мидовцами, и он плевать на них хотел но при этом все сильнее ощущал свое одиночество. Помимо Толхерста, друзей в посольстве у него не было. Дома Гарри съел холодный ланч, а потом, не желая сидеть наедине с собой в квартире весь вечер, переоделся в повседневный костюм и пошел прогуляться. Погода стояла сырая и холодная, конец улицы тонул в тумане. Он остановился на площади, раздумывая, куда бы пойти, и свернул на улочку, ведущую в Лалатину, а потом в Карабанчель, район, о котором Толхерст в первый день плохо отозвался. Гарри помнил друзей Берни, семью мэра. Ему стало интересно, по-прежнему ли они там живут. Гуляя по Лалатине, он думал о Барбаре. Его не радовала перспектива выпытывать у нее, чем занимается Сэнди. Не хотелось обнажить свой особый интерес к этой теме. Она сильно изменилась. Но не было счастлива. Он сказал об этом Хилгарту и почувствовал себя виноватым. Дошел до Толецких ворот, дальше начинался карабанчель. Гарри немного постоял в нерешительности, затем пересек мост и оказался среди теснящихся друг к другу высоких доходных домов. В этот промозглый день Барио был почти пуст. На улицах встречались редкие прохожие. Как они с Берни, наверное, выделялись здесь в тридцать первом. Двое бледных англичан в белых рубашках. Некоторые дома, подпертые бревнами, казалось, вот-вот развалятся. На дороге было полно выбоин и треснувших плит. Повсюду виднелись следы бомбежек. Полуразрушенные стены высились среди осколков и мусора, точно сломанные зубы. Из развалин выскочила крыса и побежала по сточной канаве впереди Гарри. Он скривился. Потом услышал за спиной мерные шаги. Тихо выругался. Опять шпик. Наверное, ждал у квартиры. Занятый своими мыслями, Гарри забыл, что нужно быть на стороже. Плохая конспирация. Он вжался спиной в дверную нишу ближайшего дома. Дверь была прикрыта. Гарри толкнул ее и проскользнул в темный подъезд. Где-то капала вода, воняла мочой. Он притворил створку, оставив щель, чтобы выглядывать наружу. Гарри увидел, как мимо, уткнув подбородок в ворот пальто, протопал бледный юноша. Выждал несколько минут, потом вышел и свернул в боковую улочку. Место показалось Гарри знакомым. Несколько мужчин средних лет холодно посмотрели на него, когда он проходил мимо угла, где они стояли, и разговаривали. Он с горечью вспомнил, как приветливы были люди девять лет назад. Вот и площадь. Дома по двум ее сторонам были повреждены обстрелами, остатки разрушенных стен возвышались над морем битого кирпича и кучами сырых отрепьев, оставшихся от постелей. Между камнями росли сорняки, из щелей торчали грубые темно-зеленые стебли. Квадратные углубления, заполненные грязной зеленой водой, указывали на места, где находились подвалы. На площади не было ни души, оставшиеся целыми дома казались заброшенными, все стекла в окнах повылетали. Гарри никогда не видел разрушений таких масштабов. Последствия бомбежек в Лондоне в сравнению с этим казались мелочью. Он подошел ближе, осматривая развалины. Площадь, похоже, интенсивно обстреливали. Каждый день поступали новости о налетах на Лондон. Неужто он теперь выглядит так? Потом Гарри увидел в углу табличку «Площадь генерала Бланка» и ощутил, как его живот сжался от страха. «Здесь жила семья мэра». Гарри огляделся, пытаясь сориентироваться, и понял, что здание, где была квартира мэра, превратилось в груду обломков. Он замер на месте, разинув рот. Краем глаза Гарри уловил какое-то движение. На остатке стены вспрыгнула собака и уставилась на него. Это была маленькая рыжая дворняга с хвостом бубликом. Раньше она жила у кого-то дома, а теперь бродяжничала и голодала, Сквозь шкуру проглядывали ребра, шерсть была наполовину съедена лишаем. Псина два раза отрывисто гавкнула, и из-за стены, пробившись сквозь сорняки, вынырнула дюжина других, тощих, запоршививших собак разного вида. Некоторые были не больше первой дворняги, но имелись среди них и три-четыре крупных пса, включая восточноевропейскую овчарку. Они собрались вместе и наблюдали за Гарри. Он попятился, вспоминая, что говорил Толхерст в первый день, О случаях бешенства. Испуганно огляделся, но кроме стаи бездомных псов на разгромленной площади не было ни единого признака жизни. Сердце у него застучало, в поврежденном ухе стало шипеть. Собаки, мягко ступая по обломкам, в грозной тишине осторожно двинулись к нему и стали медленно расходиться в стороны. Овчарка, очевидно вожак, подошла ближе к других и обнажила зубы. Как легко этот подъем верхней губы! превращал собаку в дикого зверя. Нельзя показывать страх, так говорят. это крикнул Гарри. «Пошла прочь!» К его облегчению животные остановились в десяти ярдах от него. Вожак снова оскалил зубы. Гарри пятился, не спуская глаз со своры. Он споткнулся об обломок кирпича и вскинул руки, чтобы удержать равновесие. Глядя в глаза в чарке, он подобрал его. Собака напряглась. Гарри с криком швырнул кирпич — который задел покрытое струбьями бедро псины. Та взвизгнула и метнулась в сторону. «Ве-это!» — снова заорал Гарри. Собака секунду помедлила, потом развернулась и побежала к остальным. Стая стояла вне пределов досягаемости и наблюдала за Гарри. У него дрожали ноги. Он подобрал еще один обломок кирпича и медленно отступал. Собаки не двигались с места. Гарри отошел к дальнему концу площади и прижался спиной к стене. На ней до сих пор висел старый плакат республиканцев «Солдат в стальном шлеме прыгает навстречу пушечному выстрелу». Держась поближе к стене, Гарри двинулся в обратную сторону, следя за перемещениями диких псов. Они скрылись среди развалин, но Гарри чувствовал на себе их взгляды и не оборачивался, пока не оказался на улице, которая вела к площади. Там он снова прислонился к стене, чтобы отдышаться. И тут услышал исполненный ужаса вопль. За ним последовал другой, еще громче. Гарри мгновение помедлил и кинулся назад. У развалин стоял шпик. Собаки взяли его в кольцо и нападали со всех сторон. Крупная дворняга трепала голень жертвы, стараясь повалить. Парень опять закричал. Его брюки и морда пса покраснели от крови. Собака помельче прыгнула и схватила шпика за руку, отчего тот пошатнулся и с новым воплем упал на землю. Овчарка подскочила к его шее. Мужчине удалось прикрыть горло, но псина впилась в его руку. Вся стая возбужденно рычала. Поваленный на землю человек почти скрылся за телами животных. Гарри поднял и снова швырнул обломок кирпича. Снаряд приземлился в центр собачьего клубка, и псы отскочили в стороны, оскалившись, и бешено залаяли. Гарри на полусогнутых побежал через площадь, подбирая камни и с криками бросая их в собак то одной рукой, то другой. Он целился главным образом в вожака, овчарку. Собаки на мгновение замерли, и Гарри подумал, что сейчас они кинутся на него. Однако овчарка отпрянула и рванула прочь. Она хромала. Первый кирпич Гарри, должно быть, повредил ей лапу. Стая последовала за вожаком и снова скрылась в зарослях сорной травы. Покусанный собаками мужчина лежал на изрытой взрывами булыжной мостовой, держа руку у горла. Он во все глаза глядел на Гарри и тяжело дышал. Порванная штанина его брюк была покрыта кровью. «Вы можете встать?» — спросил Гарри. Мужчина испуганно смотрел на него снизу вверх. «Нужно уходить», — мягко сказал Гарри. «Они могут вернуться, почувствовав вкус крови» давайте я вам помогу он подхватил шпика под мышки и приподнял парень был совсем легкий кожа до кости бедняга встал на одну ногу поставил было на землю другую но тут же снова ее поднял сморшившись на куч битого кирпича вновь появилась овчарка и стала следить за ними гарри прикрикнул на собаку и она опять скрылась он повел раненого мужчину прочь с площади оглядываясь каждые несколько секунд Миновав пару улиц, Гарри усадил своего подопечного на ступеньки рядом со входом в жилой дом. Из окна выглянула женщина, посмотрела на них и закрыла ставни. «Спасибо вам», — переводя дух, сказал Шпик. «Спасибо, сеньор». Из его ноги текла кровь, брюки Гарри перепачкались. Он вспомнил о бешенстве. «Если собаки были заражены, этот человек умрет». «Я думал, что улизнул от вас», — сказал Гарри. Шпик испугался и, вытаращив глаза, спросил, «Вы знаете?» Он был еще моложе, чем думал Гарри, почти мальчик. Его лицо, бледное от шока и страха, теперь совсем утратило цвет. «Уж догадался!» Надеялся, что сумел оторваться. Парень печально взглянул на него. «Я всегда вас теряю. И сегодня утром потерял, когда вы вышли из дому. Позже заметил рядом с вашей квартирой, но опять упустил неподалеку от площади». Он слабо улыбнулся. «Вы в этом деле лучше меня. Как вас зовут?» «Энрике. Энрике роки Кассос. Вы хорошо говорите по-испански, сеньор. Я переводчик, но вам, наверное, это известно. Вид у шпика был виноватый. «Вы спасли мне жизнь. Поверьте, сеньор, я не хотел идти на такую работу, но нам нужны деньги. Теперь мне стыдно». Он потрогал раненую ногу, и его рука окрасилась кровью. Зубы у парня стучали. «Пойдемте, я отведу вас домой», — сказал Гарри. «Где вы живете?» Ответ прозвучал невнятно. Гарри ничего не разобрал, в поврежденном ухе у него слегка шумело. Он склонился к шпику здоровым и повторил вопрос. «В нескольких кварталах отсюда, у реки. Мадре де Диос. Я слышал про этих собак, но забыл. Мне не хотелось сообщать, что я снова потерял вас. многие без того недовольны». Энрике уже сильно дрожал, шок действовал все сильнее. «Возьмите мое пальто», — сказал Гарри, снял его и накинул на худые плечи шпика. Следуя указаниям Энрике и поддерживая его, Гарри вел своего соглядатая по узким улочкам, не обращая внимания на недобрые взгляды прохожих. Про себя он думал, что поступает глупо, но не мог бросить раненого человека в состояние шока. Его ногой нужно было срочно заняться. — Так на кого вы работаете? — без церемонии спросил Гарри. — На министерство иностранных дел, сеньор. Эту службу нашел мне старшина нашего квартала. Мне сказали, нужно будет следить за одним британским дипломатом и докладывать, куда он ходит. — Ясно. За всеми дипломатами, кроме немецких, установлена слежка. Даже за итальянцами. Мне сказали, что вы переводчик, сеньора, и, вероятно, будете ходить только в посольство и в хорошие рестораны. Но я должен записывать каждый шаг чтобы они получили что-нибудь полезное. Если, к примеру, я отправлюсь в бордель, у них появится материал для шантажа. — Вы знаете, как все устроено, сеньор, — кивнул Энрике. — Слишком хорошо, знаю, — подумал Гарри. Они остановились перед обветшалым многоквартирным домом. — Сюда, сеньор, — сказал Энрике. Гарри толкнул дверь и вошел в сырой мрачный подъезд. — Мы живем на втором этаже. Вы мне подсобите, будьте добры. Гарри помог своему спутнику преодолеть лестничный пролет. Энрике достал ключ и дрожащей рукой открыл дверь. Она вела в маленькую темную прихожую, в которой стоял затхлый запах. Энрике отпер еще одну дверь, и, хромая, вошел в небольшую гостиную. Сняв шляпу, Гарри последовал за ним. Под столом горела жаровня Броссера, но в комнате все равно стоял холод. Два деревянных стула с мягкими сиденьями были придвинуты к столу, за которым сидел худенький мальчик лет восьми и чирикал карандашом на полях газеты «Ариба». Увидев гарю, он вскочил и подбежал к продавленной узкой кровати в углу. Она была завешена шторой, в тот момент сдвинутой. Там, опираясь спиной на подушки лежала старуха. Жидкие седые волосы разметались вокруг ее морщинистого лица, одна половина которого была искажена злобной гримасой. Глаз прикрыт. Мальчик вспрыгнул на кровать, Забился под бок старухи. Гарри изумился страху и злости в его взгляде. Женщина приподнялась на локте. «Энрике, что случилось? Кто это?» Она говорила медленно, невнятно, и Гарри понял, что у нее случился инсульт. Энрике, казалось, совладал с собой, подошел и поцеловал старуху в щеку, а мальчика погладил по голове. «Все хорошо, мама. Неприятности с собаками. Этот человек помог мне добраться домой». «Прошу вас, сеньор». Он выдвинул шаткий стул, и Гарри сел. Дерево скрипнуло под его весом. Энрике, прихрамывая, вернулся к матери, опустился на кровать и взял ее за руку. «Не волнуйся, мама, все хорошо. Где София?» «Пошла в магазин», — ответила старуха. Она склонилась над мальчиком, который забился ей под левую руку, белую и опухшую. Тот сел прямее, указал на ногу Энрике и пронзительно закричал «Сангре! Сангре!» «Ничего страшного, Пакита! Это всего лишь царапина, это ерунда!» Успокаивал его Энрике, а старуха погладила мальчика по голове. «Ну, надо, Нино, все хорошо, это ничего». Женщина взглянула на Гарри и громким шепотом спросила у сына. «Он иностранец? Немец? Я англичанин, сеньора». Она с тревогой посмотрела на него и Гарри догадался, что ей известно, чем сын зарабатывал на жизнь. Он покосился на разорванные окровавленные брюки Энрике. «Нужно промыть рану», — сказал Гарри. Старуха кивнула. «Воды, Энрике, принеси воды», — велела она. «Да, мама», — отозвался парень и захромал к двери. Гарри встал, чтобы помочь, но Энрике махнул рукой. «Нет-нет, и нет, сидите здесь, сеньор, прошу вас. Вы уже столько сделали». Он взял в углу ведро и вышел, оставив Гарри неловко стоять на месте. Наверное, уже можно было и уйти, но не хотелось показаться невежливым. Он вспомнил, как овчарка рвала зубами руку Энрике, пытаясь добраться до горла, и его передернула. Старуха и мальчик смотрели на него с кровати. Лицо женщины ничего не выражало, а вот малыш явно был зол и напуган. Гарри смущенно улыбнулся и обвел взглядом комнату. Тут было чисто, однако, если старуха находилась здесь постоянно, избежать дурного запаха, вероятно, не представлялось возможным. В вазах стояли сухие цветы, на стенах висели дешевые картинки со сценами деревенской жизни, попытка приукрасить комнату. Но Гарри видел под окнами черные полосы плесени в тех местах, где сквозь прогнивший подоконник текла по стенам вода, и ниже впитывалась сложенное на полу одеяло. Он отвел взгляд от окна. Кроме картинок, к обоим были приколоты фотографии. Старуха указала на них и прокаркала. «Моя свадьба! Рядом с нами мой брат!» Гарри вежливо кивнул и встал, чтобы посмотреть. Мальчик съежился, когда он пересекал комнату. На снимке были новобрачные у ворот церкви. Рядом с ними стоял молодой улыбающийся священник. Судя по костюмам, Свадьба состоялась примерно в то же время, когда вступили в брак родители Гарри. Женщина на фото улыбалась и той частью лица, которая теперь у нее не двигалась. «Дни посчастливее нынешних», — прошептала она. «Да, посчастливее, сеньора». Гарри снова сел на стул. Старуха погладила мальчика по волосам. Тот по-прежнему глядел на Гарри испуганно. Дверь открылась, и вошла девушка в толстом пальто. В руках она несла сумку с покупками. Ей было немного за двадцать. Невысокая черноволосая, заостренным подбородком и большими карими глазами. Увидев Гарри, она остановилась, как вкопанная. Он поднялся. «Что случилось?» — резко спросила девушка. «Кто вы?» «Все в порядке», — сказала старуха. «На Энрике напали собаки. Этот человек помог ему добраться домой. Твой брат ушел за водой». Девушка поставила сумку на пол, все еще недовольна хмурясь. «Простите, что напугал вас», — сказал Гарри. «Откуда вы?» «Я англичанин, меня зовут Гарри Бретт. Я работаю в посольстве». Девушка выпучила глаза. «Значит, вы из тех, за кем он...» <кхм> «Да». Выходит, она тоже знала, чем зарабатывает на жизнь ее брат. «Что он еще натворил?» Она посмотрела на Гарри долгим тяжелым взглядом, Потом развернулась и вышла из комнаты. «Моя дочь!» — сказала старуха и улыбнулась. «Моя София!» «Карасон де ми вида!» На лестнице послышались голоса, сердитый Софии, извиняющийся Энрике. Он вошел, припадая на одну ногу, следом за ним появилась сестра с ведром воды. Энрике сел на стул напротив Гарри, а София достала из ящика ножницы и поглядела на мальчика. «Пакита, пойди на кухню! Давай, затопи плиту, чтобы было тепло!» Мальчик послушно встал с кровати и вышел из комнаты, напоследок еще раз испуганно глянув на Гарри. «Думаю, нога пострадала сильнее, но руку псы тоже прихватили. Вам помочь? Все в порядке», — покачала София головой и повернулась к брату. «Придется тебе найти какие-нибудь другие брюки». С этими словами девушка принялась разрезать штанину. Энрике закусил губу, чтобы не закричать от боли. Нога выглядела жутко вся в следах зубов и длинных ранах в тех местах, где собакам удавалось разодрать кожу. София сняла с Энрике пиджак и разрезала рукав рубашки, под которым тоже обнаружились укусы. Она достала из ящика пузырек с йодом. — Будет сильно щипать, Энрике, но иначе раны загноятся. — Есть какие-нибудь симптомы бешенства? — с волнением спросил он. — Так сразу не поймешь, — тихо ответила София. Собаки вели себя странно, шатались, моргали. Одна шаталась. «Овчарка — Овчарка! — тревожно ответил Энрике. — Это плохо, сеньор? София посмотрела на Гарри, на ее лице застыл страх. — Я попал в нее камнем, она сперва бросалась на меня. Потому и хромала. На вид собаки не были больны. — Тогда есть надежда, — сказала София. — Эти псы опасны, их нужно уничтожать, — выпалил Гарри. «Да, в один прекрасный день правительство что-нибудь для нас сделает», — отрезала девушка. Она промывала раны. Гарри молча наблюдал, удивляясь ее холодному профессионализму. «София должна была стать врачом», — прохрипела с кровати старуха. Гарри повернулся к ней и робко спросил, «Правда?» «Из-за войны пришлось оставить учебу», — не отрываясь от дела, бросила девушка. «Ваш брат должен показаться врачу». «Мы не можем себе этого позволить», — резко ответила София. «Я прослежу, чтобы раны не загноились». «Я могу заплатить», — Гарри помялся. «В конце концов, я спас его и должен позаботиться об остальном». София взглянула на него. «Вы можете кое-что сделать для нас, сеньор, и это не будет стоить вам денег». «Все, что в моих силах». «Не докладывайте об этом». Брат сказал на лестнице, «Вы знали, что он за вами следил». Он делал это только потому, что нам нужны деньги. Гарри посмотрел на Энрике. Тот сидел весь перемотанный бинтами и был похож на усталого, перепуганного мальчика. «Старшина нашего квартала — чиновник из фаланги, ответственный за этот дом. Знал, что нам трудно живется, и пообещал найти Энрике работу. Мы расстроились, когда узнали, в чем она состоит, но нам нужны деньги». «Я знаю», — сказал Гарри. «Ваш брат все объяснил». София прищурилась. «Значит, вы спрашивали, чем он занимался? А вы бы не стали?» Девушка выпятила губы. «Как знать?» — ответила она. София не сводила глаз с Гарри. Лицо ее было серьезным, но она не оправдывалась. Он почувствовал, что София не из тех, кто ищет оправданий. «Слава богу, Рамона не было внизу у лестницы», — сказал Энрике. «Да, это дает нам шанс. Мы можем объяснить, что на Энрике напали собаки...» но не станем упоминать про вас. Вероятно, ему даже будут платить, пока он не поправится. — А когда мне станет лучше, сеньор, вам не придется беспокоиться из-за слежки, если вы будете знать, что это всего лишь я, — добавил Энрике. — Буду говорить, что вы просто выходили подышать свежим воздухом. До сих пор вы только этим и занимались, насколько я видел. Гарри засмеялся и покачал головой. Энрике тоже издал нервный смешок. София нахмурилась. — «Простите», — сказал Гарри. «Простите меня, просто все это так странно. Мы так постоянно живем. Это наш мир», — сердито отозвалась София. «Вы ведь знаете, в этом нет моей вины», — ответил Гарри. «Ладно, я ничего не скажу». «Спасибо вам», — поблагодарила София. Девушка облегченно вздохнула, достала пачку дешевых сигарет, протянула одну брату и предложила закурить Гарри. «Нет, спасибо». Энрике глубоко затянулся, с кровати раздался громкий храп, старуха заснула. «Как она?» — спросил Гарри. Девушка с нежностью посмотрела на больную мать. Все время спит. У нее случился удар, когда она узнала, что папу убили. Он служил в милиции. «А Пакита ваш младший брат?» — кивнув, спросил Гарри. «Нет, он жил в квартире напротив вместе с родителями». София посмотрела на Гарри немигающим взглядом. Они были профсоюзные активисты. В прошлом году я как-то раз вернулась с работы и увидела, что дверь их квартиры открыта, стены испачканы кровью. Родители забрали, а мальчика оставили одного. Мы приютили Пакита, чтобы он не попал к монахиням. «С тех пор он так и не пришел в себя», — добавил Энрике. «Мне очень жаль». «София работает на молокозаводе», — пояснил Энрике. Но этого недостаточно, чтобы содержать нас четверых, сеньор. Вот почему я взялся за это дело. — Я ничего не скажу, — тяжело вздохнул Гарри. — Обещаю, все хорошо. — Только прошу вас, сеньор, не водите меня больше на ту площадь, — робко пошутил Энрике. — Не буду, — улыбнулся Гарри. Он ощутил странное родство с этим молодым человеком, который стал шпионом по неволе под влиянием обстоятельств. «Странное место выбрал для прогулки дипломат», — заметила София и пристально посмотрела на Гарри. «Я был знаком с одной семьей давно, еще до гражданской войны. Они жили на площади, где на нас напали собаки. Этот квартал разбомбили». Он вздохнул. «Что стало с этими людьми, я не знаю. Там теперь никого не осталось. София с любопытством посмотрела на Гарри. Значит, вы бывали в Испании раньше, до всего этого?» «Да?» Девушка кивнула, но ничего больше не сказала. Гарри встал. «Я ни словом не обмолвлюсь об Энрике, и, пожалуйста, позвольте мне заплатить за врача». София затушила сигарету в пепельнице. «Нет, спасибо. Вы столько для нас сделали. Прошу вас, пришлите мне счет». Он достал листок бумаги, написал свой адрес и подал Софии. Она поднялась и взяла его. Тут Гарри сообразил, что Энрике наверняка известно, где он живет. «Мы к вам как-нибудь заглянем», — уклончиво сказала девушка. «Благодарю вас, сеньор... М -м брат. Так, кажется, вы назвались». «Р» — она произносила раскатисто. «Да». Девушка мрачно кивнула. «Брат». «А я Софье». Она протянула ему маленькую точеную руку, которая оказалась теплой и нежной. «Мы перед вами в долгу, сеньор. Всего хорошего». «Адиас!» Гарри покинул квартиру, спустился по темной лестнице и вышел на улицу. По пути обратно, к Толецким воротам, он заметил, что ноги у него немного трясутся, а в ушах снова шумит. Ему вспомнилась разрушенная площадь, собаки. «Неужели все мэры погибли?» — подумал он. «Как Берни».